Босх понаблюдал за ним несколько секунд. Глаза до лакруа бегали. «У нас нет выбора», — ответил он. «Это ее брат и ее отец». боск вернул переулок, выходящий на Лос-Анджелес-стрит. До тюрьмы в задней части Паркер-центра оставалось пять минут пути. Что вы ей скажете? «То, что услышали от вас. Вы убили Артура. Хотим поставить ее в известность, пока к ней не приехали репортеры, или она не узнала об этом из стели новостей». Боск заметил, что Делакруа одобрительно кивнул. «Передадите ей кое-что от меня». «Что именно?» босс полез во внутренний карман куртки, но вспомнил, что магнитофона нет. Мысленно проклял Брэдли и свое решение сотрудничать с ОВБ. Делакруа некоторое время молчал, поводил головой из стороны в сторону, словно ища взглядом то, что хотел сказать дочери, и попросил «Скажите только, что сожалею обо всем. Именно так. Сожалею обо всем». Вы сожалеете обо всем. Понял. Что-нибудь еще? Нет. Только это. Эдгар передвинулся на сиденье и обернулся к Делакруа. Сожалеете? Вот как. Поздновато, через двадцать лет, вам не кажется? В этот момент босс сворачивал на Лос-Анджелес-стрит и не мог видеть в зеркале реакции Делакруа. — Вы ничего не знаете, — сердито ответил арестованный. Я лил слезы целых двадцать лет. — Да, — усмехнулся Эдгар. — Лили слезы в стакан с виски. Однако ничего не предприняли, пока не появились мы. Не вылезли из своей бутылки, не сдались полиции, не сообщили, где ваш ребенок, пока в яме оставалось что-то для подобающих похорон. А ведь теперь у нас только кости. босс посмотрел в зеркало заднего обзора, Делакруа покачал головой и еще больше сгорбился. Его голова коснулась спинки переднего сидения. Я не мог, — прошептал он. Я даже не... Делакруа умолк. И Боск увидел, как затряслись его плечи. Он плакал. «Что даже не?» — спросил Боск. Белукрой не ответил. «Что даже не?» — повторил Боск. И услышал, как арестованного рвет на пол машина. «Тьфу ты, черт!» — выкрикнул Эдгар. «Я так и знал!» Машина заполнилась кислым запахом камеры для пьяных, вызванной алкоголем рвоты. Боск до отказа опустил стекло в дверцы машины, хотя дул прохладный январский ветер. Эдгар сделал то же самое. Босс свернул машину в Паркер-центр. «Вроде бы твоя очередь», — произнес Босс. «Последний раз убирал я. После того типа, которого мы вытащили из бара. Мармаунт». «Знаю, знаю», — пробормотал Эдгар. «Мне только этого и не хватало перед ужином». Босс въехал на свободное место перед входом в тюрьму, закрепленное за машинами, перевозящими арестованных. Стоявший у двери регистратор направился к ним. Боску вспомнилась жалоба Джулии на необходимость убирать рвоту заднего сиденья патрульной машины. И как от ее тычка в ноющие ребра, он улыбнулся, несмотря на боль. Глава 39. Шейла Делакру открыла дверь дома, где росли они с братом, но выросла только она. Она была в черных гетрах и длинной почти до колен майки. Косметика на лице отсутствовала, и Боск заметил, что оно привлекательно, если не замаскировано краской и пудрой. Когда она узнала Босха с Эдгаром, ее глаза расширились. Детективы? Я не ждала вас. намерение пригласить их в дом она не выказывала. Босх заговорил. Шейла, нам удалось опознать в костях, найденных в Лорелл-каньоне, останки вашего брата Артура. Мы с Прискорьевым должны сообщить это вам. Нельзя ли нам войти на несколько минут? Она кивнула, услышав это, и на миг прислонилась к косяку. Босх подумал, покинет ли она теперь этот дом, если... На возвращение Артура надежды нет. Шейла отступила в сторону и сделала жест, приглашая их войти. «Прошу вас, садитесь», — сказала она, когда они оказались в гостиной. Все направились к прежним местам. Босх обратил внимание, что коробка с фотографиями, которую хозяйка принесла в прошлый раз, еще стоит на кофейном столике.